Восемьсот сороковое. Матерь Агни-йоги. Все надо в духе оставить и от всего отрешиться. Все не мое, даже тело, даже мысли и чувства.